Глава шестая. Боинг 747 легко разогнался, взлетел, сделал круг над аэропортом и взял курс на Россию. Что-то все уж гладко у нас получилось. Подал голос Перл. «Постучи по дереву, это то сгвазишь. Появилась стюардесса, котящая перед собой тележку с напитками. Дэн попросил налить ему томатного сока. Почему-то он ему очень нравился. Наверное, эта привычка досталась ему по наследству от Алекса. Ну а Перл… Естественно, истинно американский напиток — Кока-Колу. Кресло Дэна было у иллюминатора. Неспешно подтягивая приятно холодящий сок, он предался размышлениям. На планете я уже длительное время. Пора сделать промежуточные выводы о правильности принятых решений. Машинная логика четко говорила об их нецелесообразности. человеческое наоборот, о правильности. Возникал конфликт между человеческим сознанием и искусственным интеллектом, который не мог привести к зависанию личности. Человеческая логика настолько нелогична, что не поддавалась переводу в привычный машинный код, к которому стремилась искусственная составляющая Дэна. И тут еще человеческое шестое чувство, просто не поддающееся пониманию. Рассчитывающая миллионы вариантов, аналитическая система не могла рассчитывать абстрактные предположения, она их просто игнорировала. И вот это шестое чувство сейчас проснулось и нашептывало Дэну все громче и громче об опасности, и никакие расчеты его успокоить не могли. Дэн повернул голову и залюбовался пейзажами Красного моря, над которыми они пролетали, то приближая объекты внизу, то удаляя. Внезапно где-то в углу зрения мелькнула тень. Дэн насторожился Птиц на этой высоте не было. Предмет, настороживший его, был явно не самолет. Он вошел в режим сканирования окружающего самолет-пространства. Так и есть. Быстроходная цель. Он приблизил и рассмотрел ее. Аэрокосмический истребитель принадлежащей расе Z, змей подобных существ. Дэн повернул голову. Перел дремал. Он толкнул его локтем в бок «Просыпайся, Кликуша!» Без вопросов ходи в немонический режим. За бортом аэрокосмический истребитель расы Z. Перел не стал задавать вопросов, а сделал так, как просил Дэн. Тут же получил всю информацию по истребителю. Это была мощная боевая единица. «Беру управление на себя дистанционно», — информировал Дэн. «Отслеживай действия истребителя». «Приготовься к бою!» «Да какой бой!» Начал было возражать Перл, но Дэн его прервал. Отставить панику, строго выполнять команды. За иллюминатором снова мелькнул истребитель. «Мама, посмотри, какой самолет!» Тормошил маму малыш, показывая на иллюминатор, но там уже никого не было. «Тебе показалось!» Недовольно посмотрела она на малыша. А за бортом самолета разворачивались события, не сулящие ничего хорошего пассажирам. Истребитель пронесся мимо самолета и сделал теперь уже боевой разворот. Все сомнения в его намерениях отпали. но захватили боевые системы истребителя, выпуская ложные электронные цели. «Перл. По моей команде задействуй маскирующее поле». «Понял. Готов». Самолет достаточно резко накренился на правый бок, едва не сваливаясь боковой штопор. Экипаж остолбенел, машина не слушалась управления и выписывала какие-то немыслимые для нее пируэты. Диспетчерская захлебывалась, требуя доложить обстановку и ставила в известность, что не видит их самолет на радарах. А посмотреть было на что. Истребитель, уверенный в своем превосходстве, решил разделаться с пассажирским самолетом легкими лазерами. Захватил цель и уже нажимал гашетку, как вдруг цель разделилась на несколько десятков. Пилот недоуменно смотрелся в экран цели указания. Такого просто не могло быть. Он решил стрелять визуально, и здесь его ждал настоящий шок. Огромного неповоротливого земного самолета не было в поле зрения камер визуального наблюдения. Пилот инстинктивно дернул гашетку, и лазерная очередь веером прошла пространство перед ним. Маневр уклонения на сверхмалой высоте на пределе возможностей машины Дэн выполнил филигранно. Задействуй поле. Перл выполнил команду. Самолет исчез с экранов радаров для всех следящих систем, и тут ошарашенный пилот истребителя, то ли придя в себя, то ли от неожиданности, дал веерную очередь, малыми лазерными установками, задев самолет. Рули высоты отказали. Задействуя гравитационные поля на полную мощность, самолет начал падать, скорость его и так была низкой. «Горючее не успею сбросить. Мы сгорим при столкновении с водой, как свечки», информировал Дэн. «Запускаю реакцию разложения топлива в воде. Время преобразования — 30 секунд». Они явно не успевали из истребителя, который их вновь увидел визуально. Самолет не мог держать все параметры, не хватало энергии но вот и все, Перл. Сейчас он нас расстреляет». И в это время из воды к истребителю метнулась стрела голубого цвета, пронзившая его насквозь. Истребитель взорвался, и его обломки посыпались в воду. А вот и неожиданное спасение. Прокомментировал это событие Дэн. Перл не отвечал. Он был без сознания, но гравитационную подушку держал. Самолет тяжело плюхнулся на воду и стал погружаться. Энергии для его удержания не хватало. Внезапное погружение остановилось. Пришедший в себя экипаж включил аварийный маяк и занялся экстренной эвакуацией пассажиров. Дэн вернул все энергетические поля, свои Перла, после чего привел его в сознание. Перл открыл глаза, оглядываясь по сторонам. «Где мы?» «На воде, Перл. Приводнились. Приходи в себя. У нас появились какие-то союзники. Они сейчас поддерживают самолет в плавучем состоянии». Как только последний человек покинул самолет, Тот стал погружаться и скоро исчез под водой. На поверхности остались пассажиры в желтых спасательных жилетах. «Перл, ты как?» – спросил Дэн. «Все в порядке. Перенапрягся немного. Извини, отключился». «За что? Ты просто не набрал форму. Этот водоворот событий не дает возможности нам это сделать. И этот водоворот еще не закончен». Показал Перл пальцем за спину Дэну. тот обернулся. Из воды показался плавучий объект внушительных размеров и стал подбирать людей с потерпевшего катастрофу воздушного судна. Дэн, это кто? Пока не знаю, но сканировать не будем, чтобы себя не обнаруживать. Думаю, скоро узнаем. Хотя с вероятностью 90% это акваны. А кто такие акваны? Просто разумных существ, живущих в водной среде. Дэн, у меня такое чувство, что я живу не на Земле, а на какой-то другой планете. А вот и они. Чтобы не шокировать людей своим внешним видом, Людям помогали выбраться на порт человекоподобные роботы, которые на вопросы людей отвечали, что все будет нормально, они спасены и находятся в безопасности. Людей отвели в каюты со всеми удобствами, там они пришли в себя. Через некоторое время их пригласили в обеденный зал. Когда прибыли спасатели, к месту крушения ни самолета, ни пассажиров на воде не было, только обломки. Люди находились на борту огромного подводного объекта, не подозревая, что находятся на борту инопланетного корабля «Акванов». Настолько все было по-человечески вокруг. Их успокоили, сказав, что это новое, сверхсовременное спасательное судно, созданное специально для таких случаев. Питание организовано по принципу шведского стола. Приготовлено все вкусно и качественно. В меню преобладали рыбные блюда. От обедов люди расслабились и делились воспоминаниями о пережитом. из динамика раздался голос, приглашающий их на экскурсию по кораблю. Нуждающихся в помощи попросили обращаться к персоналу. Таких среди людей было достаточно много. Любознательные отправились на экскурсию, пострадавшие за помощью. Ленивые в каюту отдыхать. Дэна первого примкнули к любознательным. Вне всякого сомнения, это был космический корабль. Экскурсантов водили по отсекам, приспособленным для жизни людей, и стилизованных под подводную лодку. Это Дэн выяснил по веерному сканированию, надеясь, что излучение такой слабой мощности не засекут. В одном из отсеков вся стена была из стекла и открывала прекрасный вид на коралловые рифы морского дна, кипящей разнообразной жизнью всех цветов радуги и немысленных красок, панорама завораживающей красоты. Неожиданно перед панорамным окном промелькнула необычная рыба, или не рыба, но перл успел зафиксировать размер животного. Около двух метров имелись задние конечности и передние, оснащенные перепонками, на спине плавник. Голова похожа на дельфина, только глаза расположены не по сторонам, а прямо как у людей. Но удивительно было не это. На туловище этой рыбы находился пояс с какими-то принадлежностями, а в передних плавниках рыба держала какой-то предмет. Об увиденном Перл поделился с Дэном. «Поздравляю, Перл. Ты увидел первого аквана в естественной среде обитания». Показав еще много интересного, сопровождающих люди попросили вернуться в каюты, предупредив, что им всем сейчас будет оказана профессиональная помощь психолога. Отошедшие от шока последних событий, люди, ничего не подозревая, возвращались в свои костюмы. «Ну вот, Перл, сейчас нас начнут искать. Я не сомневаюсь ни на секунду. Найдут». «Зачем мы им, Дэн?» «Затем же, зачем и остальным?» «Такое чувство, что за нами охотится вся галактика». Но, тем не менее, они тоже вернулись в каюту, чтобы не вызывать преждевременного подозрения. Общались мнемонически между собой не выдавая эту способность мимикой и телодвижениями. Если дэну удавалось легко, то Перл все время пытался жестикулировать, как при разговоре, постоянно останавливая себя. Дэн, надо пробраться в центр связи и вызвать твой модуль. Мысль хорошая, Перл. Дай аппаратура у них подходящая Давай попробуем. Только имей в виду, все этики заполнены водой. Нам придется передвигаться в воде без воздуха. Не забывай, ты можешь находиться без воздуха сутки на робота его будут вырабатывать но твои условные и безусловные рефлексы могут сработать на вдох и ты можешь нас выдать потренируйся пока посоветовал перл дэн перл задержал дыхание и через некоторое время не выдержав часто начал глотать воздух ну вот я так и думал прокомментировал дэн тренировка перла заняла добрых полчаса мало иметь способности и возможности нужно уметь ими пользоваться учил перла дэн думая о предстоящем никак, о невозможном, а как о том, что это ты умеешь и делал всегда». Постепенно первый освоил процесс задержки дыхания. «Молодец», — похвалил его Дэн. «В каюту постучались. Войдите», — разрешил Дэн. Вошла красивая девушка, хорошо сложенная, в мини-юбке, обтягивающей блузке и с планшетом в руках. «Господа, я психолог». «Проходите, присаживайтесь», — любезно предложил Дэн. «Спасибо меня зовут иран я штатный психолог после пережитого вы ничего не хотите рассказать поделиться воспоминаниями вам станет легче рассказывать не хочется но как я понимаю придется первым заговорил перл да господа извините конечно но нам нужно восстановить детали катастрофы хорошо иран хоть это и тяжело я попробую вступил в разговор дэн и рассказал как все было восприятие обычного человека иран задала несколько вопросов не видели ли ничего необычного в воздушном пространстве за бортом самолета нет ответил перл спасибо господа за сотрудничество поблагодарил встава иран теперь еще одна медицинская формальность вам нужно пройти обследование не повредили ли вы себе что нибудь во время катастрофы прошу следовать за мной да мы прекрасно себя чувствуем и не нуждаемся в медицинском осмотре возмутился перл Ирон посмотрела на него внимательно и сказала, «Травмы могут быть скрытыми». Открыла дверь, жестом приглашая их выйти. Ничего не оставалось делать, как следовать за ней. Дэн паниковал. «Перл, сканирование глубокое психозондирование нас раскроет. Возможно, но не со стопроцентной вероятностью. Веди себя естественно. Будем действовать по обстановке». В кабинет, куда их привела иран почти ничего не было. Стояло два медицинских стола с кучей аппаратуры. «Снимите верхнюю одежду и ложитесь на столы», — предложила иран Они выполнили ее просьбу, и она с невероятной быстротой опутала их датчиками. «Не шевелитесь, пока я не разрешу». И вышла из кабинета. Замерцали контрольные лампочки, зажужжали датчики, они ощутили целую гамму сканирующих излучений в различных диапазонах. Через некоторое время вошла иран сняла датчики, разрешила встать и одеться. «Ну как, у нас все в порядке?» Задал вопрос Перл. «О результатах обследования вам расскажет доктор в соседнем кабинете. Они оделись». «Что будем делать?» Взволнованно спросил Перл. «Ничего. Пойдем узнавать результаты нашего обследования». Они вышли. За дверью стояла Ирон. «Прошу сюда». Показала она рукой на соседнюю дверь. Они вошли. Ирон осталась в коридоре. Эта комната напоминала офис государственного учреждения. Ничего лишнего. Все функционально, стол с креслом, телефон и компьютерный терминал на приставном столике. Напротив стоял диванчик с журнальным столиком. «Присаживайтесь, господа». Входя, предложил мужчина лет сорока в белом халате. «Меня зовут Ганс. Я проводил ваше обследование И начал задавать целую кучу вопросов о самочувствии, ощущениях и даже желаниях. Ответы Ганс слушал внимательно. Потом встал, прошелся по кабинету, остановился напротив них внимательно посмотрел и спросил, «Кто вы, господа?» «Как кто?» — засуетился Перрол. «Люди, конечно». «Кто угодно, только не люди», — констатировал Ганс и вернулся на свое место за стол. «Что произошло с самолетом?» — повторил он вопрос. «Ну вот», — вновь возмутился Перрол. «Теперь из потерпевших мы превратились в обвиняемых». «Так что же все-таки случилось?» Не обращая внимания на сказанное, повторил вопрос Ганс. Что случилось, вы знаете. Аэрокосмический истребитель Расы Зет напал на самолет и сбил его. А вы, надо сказать, очень вовремя сбили истребитель и подобрали людей с места катастрофы. Решил больше не юлить и не сворачиваться Дэн, внутренне приготовившись к бою. Но случилось неожиданное. Ганн замер с приподнятой рукой и открытым ртом. В противоположной стене поднялась панель, образовав проход, и в комнату на задних ластах неуклюже вошло существо, одновременно похожая и на дельфина, и на тюленя, перепоясанные ремнем и в накидке. Верхние перепончатые плавники имели гибкие конечности. Он остановился и начал общение в ультразвуковом режиме. наперло было жалко смотреть. Он остолбенел и потерял дар речи. «Мы приветствуем вас на корабле народа акванов. Я командир корабля «Ледл». Вы меня понимаете?» «Да, понимаем». В том же ультразвуковом режиме ответил Дэн. Враги наших врагов – наши друзья. Располагайтесь на корабле и чувствуйте себя как дома. Спасибо, Ледл, но чего вдруг такое гостеприимство? Вы вдвоем смогли спасти пассажиров и удержать самолет до нашего подхода, предполагая, что на вас открыла охоту раса Зет. И тем демаскировали свою базу и свою агентуру. И они могли охотиться только за представителями элиты месхийской расы. Перо молчал, ничего не понимая. Не понимал и Эден но признаваться в этом не спешил. Нам разрешено находиться в водах Мирового океана планеты Земля. А им нет. Продолжил Ледл. Значит, они замыслили что-то из ряда вон выходящее, если так рискуют. Вы, Дэн, похожи на претендента мисхейцев Алекса. Возможно, даже это вы. Но ведете себя не как он. Ты прав, Ледл. Я его брат. Мне срочно нужна связь, которую я потерял из-за цепи непредвиденных событий. Прошу в центр связи. Его сейчас освобождают от воды для вас. Двигайтесь по коридору. А я поплыву параллельным коридором. Ходить мне тяжеловато. Наши тела для этого плохо приспособлены, как вы видите. А что будет со спасенными людьми?» Очнулся Перл. «Доставим в порт». Ответил Ледл и исчез за панелью. Они вышли в коридор, увидели бегущую вдоль коридора зеленую стрелку и пошли в этом направлении. По тому, сколько они шли, можно было представить размеры корабля. Они были огромны. Впереди засветилась зеленая дверь, у которой стрелка обрывалась. «Нам туда!» — обрадовался Перл, предвкушая скорое окончание их скитаний. И в этот сладостный момент корабль сильно бросило в сторону. Дверь распахнулась, в проеме стоял Ледл. «Скорее!» — махал он плавником. По его голове стекала синяя кровь. «Вы ранены?» — обеспокоенно воскликнул Дэн. «Пустяки!» А что это за удар?» Ледл посмотрел на него. «Внезапная атака корабля «З» в режиме инкогнито. Мы его не видим». Дэн в кресло, сосредоточился. Слева по борту подводная цепь огромных размеров. Готовит торпедную атаку. «Капитан, маневр уклонения». «Пирол, генерируй поле прикрытия от ментального удара». Боевая тревога уже подняла весь экипаж. Залп произведен. «Ледл, увлечьте скорость на пять узлов и выпустите ложные цели по правому борту» приготовиться к ракетному залпу командовал дэн команда беспрекословно подчинялась но корабль акванов не успел завершить маневр и одна из торпец снесла всю внешнюю гарнитуру в том числе и антенны связи повредив маневровый двигатель огонь скомандовал дэн Ледал дублировал его команды корпус качнулся ракеты пошли но в цель попали только две не причинив особого вреда кораблю z Ледал они гораздо мощнее нам не выиграть бой и не убежать. «Им нужны мы. У тебя есть быстроходный катер?» «Спрашиваешь. Конечно, есть». «Тогда мы с Перлым уходим на катере и уводим за собой атакующих». «Я не могу вас отпустить. Если с вами что-нибудь случится, Алекс нам этого не простит. Нет времени на препирательство. Проводи в катер, только воду оттуда откачайте. Давай, Ледл, не теряй время». «Ну что у тебя?» Обратился он к Перлу. «Есть. Умеренное сканирование. Я подключаюсь». Дэн вошел в контакт с вражеским кораблем и передал. «Ну что, погоняем? Мы покидаем корабль Акванов». В ответ послышал шипение, нечеловеческая ненависть. «Умрете! Умрете все!» «Торопитесь, господа!» Ледл. Огонь всеми орудиями правого борта. Расстояние до противника небольшое. От корабля Акванов оторвались тысячи точек и устремились к кораблю z тут отчаянно перехватывал цели, но многие преодолевали оборону и детонировали на корпусе расцветая бутонами взрывов. «Катер готов!» — доложил Ледл. «Но сухопутным путем до транспортного ангара добираться минут пятнадцать». «Да нет у нас этих минут. Давайте водным. Перл, помнишь, чему я тебя учил?» Они вошли в шлюз, который тут же заполнился водой. Открылась дверь с другой стороны. В нее вплыли два аквана. Один взял Перла на спину, другой Дэна, и понеслись по коридорам корабля со скоростью пули. Через минуту они уже были у шлюза, где стоял катер. Вода ушла. Перл выкатил глаза, откашлялся, его рвало водой. Все-таки наглотался, подумал он, проходя к катеру. Но катером эту машину можно было назвать с большой натяжкой. Огромный. Размер скрашивали плавные линии и поверхности. Надеюсь, в атмосфере он летает? Летает и в атмосфере, и в космосе. Управление устройства в базе искусственного интеллекта этой машины. Спасибо. До встречи. Привет, капитану. Залезая в открытый люк, послал ультразвуковой сигнал Аквану Дэн. Потом взглянул на Перло, тот был весь зеленый. но ты откашлялся. Давай быстрее в рубку управления. В рубке, не приспособленной для человека, они кое-как уместились на ментах Надели шлемы и нырнули в виртуальную реальность корабля. Там тут же их приветствовал небольшой дельфинчик, зримый образ интеллектуальной системы катера. За тысячную долю секунды прокрутили все коды доступа. Коды приняты полномочия подтверждены контакт мнемонический начал искусственный интеллект дэн его перебил управление катером замкнуть на меня ты будешь быстро и четко выполнять мои команды без лишних проволочек искусственный интеллект катера передал управление за миллионную долю секунды дэн разобрался в устройстве и управлении и уже через 2 секунды катер стартовал ход у него был хороший учитывая что вместо воды в катере был воздух катер имел небольшой вес Их вдавило в кресло перегрузка. Дэн построил гравитационные компенсаторы. Прямо по курсу огромным подводным айсбергам возвышался корабль народа «Зет». Дэн сделал выстрел протонными установками по кораблю. Но для такой махины это был даже не комарийный укус. Дэн привлекал внимание катеру и на полном ходу понесся на корабль. Перл закрыл глаза. «Перл, есть связь с кораблем «Зет»?» «Есть». «Передавай». «Среди команды вашего корабля Есть воины народа Зет? Если есть, то я вызываю на поединок лучшего из них. И пусть поединок покажет, кто сильнее. Куда вам тягаться с нашей тяжелой техникой? Попробуйте сразиться с этим маленьким катерком. А если вы не воины, а торговцы, то продолжайте расстреливать пустой корабль. Дэн, ответ не переводим, но приблизительно такой. Мы прихлопнем вас сейчас, как комара, и мокрого места не оставим. Перл, про мокрое место среди воды поподробнее. Шутил Дэн. А катерок в это время вошел в мертвую зону для орудия этого монстра и у самой обшивки заложил в вираж, лихо затормозил. прожёг лазерами дыру в корпусе. Туда сразу хлынула вода. И как бы издеваясь, пустился вдоль многокилометрового корпуса. Перл, теперь держись, они всерьез разозлились. В корпусе корабля «Зет» открылись люки, выпускающие небольшие стреловидные аппараты, которые бросились погоню за ними. Навстречу неслись такие же аппараты, захватывая их прицелы своих боевых систем. Гибель казалась неизбежной. Когда до контакта обеих групп аппаратов оставалось метров пятьдесят, Дэн врубил на полную мощность двигатель вертикального подъема, и в мгновение ока катерок оказался над стаи хищников, которые с разгона столкнулись друг с другом, образовывая причудливый водоворот из осколков. В эфире раздался рев ярости. «Ты хотел частного боя? Ты его получишь! Я щемил! Капитан этого корабля! Принимаю твой вызов!» Теперь тебе придется доказывать, кто из нас воин. От корабля это делился аппарат, чуть больше катера, но с мощным бортовым оружием. Дэн связался с Ледовом и попросил его потихоньку водить свой корабль с людьми на борту. Тот стал сопротивляться, готовый сражаться с кораблем Зет до конца. Спорить времени не было, и на повышенных тонах Дэн приказал Ледову уходить. Хорошо, я подчиняюсь. Щемил не стал рассыпаться в реверансах, а сразу открыл огонь из всех орудий. Дэн едва успел уйти в маневр уклонения, включая энергетические щиты на полную мощность. Огневая мощь звездолета Z впечатляла, а вот с маневренностью аппарата было похуже. Это преимущество Дэн использовал в полной мере. Щемел кинулся на котерок как разъяренная кобра на добычу, попытавшись покончить с ним одним ударом, но не тут-то было. Дэн в последний момент уходил из-под удара, закладывал помрачительные петли. Когда щемел и захватил азартпоя, Дэн постепенно стал уводить его от корабля, давая возможность Ледалу скрыться. «Ну как, щемил? Ты все еще готов драться? Не устал? Ну, попади в меня хоть один раз!» Дразнил его Дэн. В ответ в эфире раздалось яростное шипение. «Водит бегать! Давай драться!» Корабль «Зетт» выпустил в сторону Дэна очередь из ультразвуковых орудий. Дэн в очередной раз ушел с линии огня. «Щемил, это все, что ты можешь?» В ответ тот яростно шипел. А боевая ситуация была непростой. Выиграть боющий Милла было почти невозможно. Такая вероятность укладывалась всего в 2%. Но у Дэна выбора не было. Нужно использовать эти 2%. Дэн повернул катерок вертикально вверх и включил маршевые двигатели на полную мощность. Гравитационные компенсаторы запищали предупреждениями об отключении, не обращая на эти сигналы никакого внимания. Дэн выжимал из катерка все, на что тот был способен, и даже больше. Катерок вылетел из воды, как пуля, и свечой ушел в голубое небо. Вот здесь в атмосфере маневренность катерка была похуже. А следом из воды на бешеной скорости вылетел щемил, беспрестанно стреляя. Но смена внешней среды не давала возможности быстро прицелиться. Перл сидел, ни жив, ни мертв. «Эй, Перл, ты воевать будешь? Огонь кормовыми орудиями. Выбросить заградительные мины, поставить ложные цели». Сыпал командами Дэн. Перл очнулся и стал действовать. Времени на раскачку не было. На кону стояла их жизнь. Оба аппарата вылетели в космос. Дэн погасил энергию разгона, выпустив из носовых диуструю плазмы, развернулся носом к планете и стал ждать. А внизу были видны вспышки взрывов. Щемю с разгона налетел на мины. Погонялся за ложными целями и вот-вот должен был вынырнуть из атмосферы планеты. Перл, приготовиться. Сейчас или никогда? Момент истины. Как только Щемил покажется из атмосферы, стреляя из всего, что есть на катере. Не успел Дэн закончить фразу, как из атмосферы планеты на высокой скорости в космос выскочил аппарат Щемила. Огонь! Не сказал, а выдохнул Дэн одновременно и сам приводя в действие системы огня. Их катер расцвел разноцветием выпущенных разрядов, а аппарат Щемила покрылся серией взрывов попадания. Его силовые щиты не выдержали, и в космос полетели обломки корпуса. Его основная двигательная установка была повреждена. Дэн не стал испытывать судьбу и ждать ответного залпа, резко нырнул обратно в атмосферу. Вслед ему полетел ответный залп и, догнав, пробил щиты, вывел, строя связь, всю внешнюю аппаратуру, половину маневровых двигателей. Маршевый двигатель тоже начал давать сбои. Боевого потенциала осталось всего 10%. Дэн сменил траекторию полета и взял курс на Россию. перл Задействуем свои маскировочные поля. Погони не было, эфир молчал, каналы связи не отключили и продолжали полет в режиме инкогнито. Химилл это время шипел и плевался ядом от бессилия и злобы, и последний залп он сделал наугад. Добыча ушла из-под носа, его аппарат еле двигался, он вызвал с боевого корабля подмогу, но в глубине души понимал, так драться, как дрались эти смельчаки, могут только настоящие воины. пирал ты как?» «Все нормально. Дэн, сколько для у собой?» «Тридцать секунд!» «Не может быть!» Удивленно воскликнул Перл. «По моим внутренним ощущениям, прошло часа три. Перл во время боя время измеряется другими величинами, не секундами, а наносекундами, и даже гораздо меньшими величинами. Время как бы спрессовывается и ощущается только по цели происходящих событий. Поэтому для коллоидного мозга такое количество событий могло уместиться в трехчасовой временной отрезок. Как раз то, что ты почувствовал. «Что будет с кораблем «Акванов», Дэн?» Да они уже давно ушли. А сейчас не до «Акванов». Они занимаются спасением своего капитана. Катерок издал протяжный стон, и двигатель его замолк. До России было еще далеко. Дэн включил маневровые двигатели и попытался дотянуть на них. Катерок сделал все, что мог, и, кажется, его ресурс подходил к концу. Тут на экране появилась голография дельфинчика, зримый образ искусственного интеллекта катера. Славная была битва, заговорил он. Мои ресурсы подходят к концу. Прошу вас не оставлять меня здесь. Я ухожу в спящий, энергосберегающий режим. Кристалл с информацией моих личностных данных находится под синей клавишей. И растаял. Дэн нажал клавишу. В открывшейся нише находился переливающийся кристалл величиной с орех. Дэн освободил его от захватов, вытащил и положил в карман. Летели молча. Каждый думал о своем. Дэн о том, что вновь не успел связаться и вызвать модуль. Теперь опять без связи. Одна надежда найти Алекса. Не буду же я искать акванов на дне мирового океана. Стоп. Прослеживается закономерность. Акваны и Зет появились в одно время после катастрофы самолета. Зет напали на самолет. Откуда они знают о нашем передвижении? Как они нас засекают? И когда это началось? Размышлял Дэн. Перл. Тебе не кажется странной закономерностью цепи событий последних часов? Кажется, Дэн. Кажется. Нас определенно отслеживают каким-то образом. Каким, Перл? Дэн, это по твоей части. Нас отслеживают не люди, а инопланетяне. Верно. Ну-ка проверь тщательно свою одежду. Ты думаешь, жучки? Уверен. Перл устал с лыжемента, осмотрел и ощупал себя. Ничего, Дэн. Так не пойдет, Перл. «Ты же профессионал. Снимай и проверяй каждый шов». Перл нехотя разделся и проверил каждую вещь. «Ничего, Дэн. Теперь моя очередь». Дэн тоже тщательно, сантиметр за сантиметром, проверил свою одежду. И у меня ничего. Но как-то они нас отслеживают. Проводим внутреннее сканирование. В желудке обоих замигали тревожные сигналы. «Ну вот, это ты говоришь, нет маячков. Но в желудке, Дэн. Как они туда попали?» «Как?» Чудо враждебной техники. Где мы с тобой занимались чревоугодием? В отеле у Абрама. Значит, там мы его и съели. Кто-то из людей работает на инопланетян. Но теперь это неважно Перл, мысленно даем команду нанороботам на уничтожение народного объекта в желудке. Через некоторое время, тщательно просканировав друг друга, ничего подозрительного больше не нашли. Все, Перл, катерок на последнем издыхании. Наше местоположение известно преследователям. Потеряв маячок, они скоро будут здесь. Предлагаю покинуть порт и спланировать на парашюте, а катерок в автоматическом режиме продолжит полет, пока будут работать маневровые двигатели. План хорош, Дэн. Только обнаружив беспилотный катер, они начнут глобальные поиски с большим размахом и зацепят на своей сетью. Что ты предлагаешь? Я предлагаю в автоматическом режиме направить катерок вот сюда и показал на карте место, расположенное среди непроходимых болот. Пусть нас там поищут, а мы спланируем километров на сто в другую сторону. Весь разброс расстояния составит около 200 километров. Хитро придумано. Посмотрел на него с уважением Дэн и ввел навигационную систему место посадки, после чего они покинули катерок. Парашюты раскрыли на высоте 5 километров. Их подхватили восходящие потоки воздуха, и они заскользили неслышными тенями по ночному небу. Перл никогда не прыгал с парашютом, и поначалу у него не очень получалось но спешить было некуда. Через некоторое время он освоился и отлично справлялся с управлением. Тену было проще. Во время путешествия по земле он занимался этим увлекательным экстремальным видом спорта. Ему приносило удовольствие состояние полета, он чувствовал себя птицей. Совсем человеческие ассоциации, подумал Тен, успевая давать советы Перлу по управлению парашютом. Так и не планировали, перескакивая с одного восходящего потока воздуха на другой. Планировали часов пять, пролетев за это время расстояние более 100 километров, и приземлились в безлюдной тайге на территории России в сорока километрах от поселка. После приземления свернули парашюты и спрятали под буреломом, которым вокруг было все завалено. Чистый холодный воздух бодрил, начинались осенние заморозки. «Дэн, здесь не жарко!» «Россия вообще не жаркая страна!» Откликнулся тот. «Надо как-то согреться, а то мы здесь замерзнем». «Не замерзнем, Перл. Активируй скафандр». Перл активировал. Дэн тоже. «Ну вот, другое дело. Пойдем в поселок. Нам нужен транспорт». Предложил Перл. «Пойдем». Согласно кивнул головой Дэн. И они тронулись в сторону поселка, прокладывая себе путь через непроходимый бурелом с помощью сервомускулов скафандра. Приходилось часто останавливаться для накопления энергии. Они шли уже семь часов, а намеков на дорогу полегче не было. «Дороги здесь вообще есть?» – спросил Дэн. «Есть, наверное. Но какие дороги в тайге? Мы же с тобой идем напролом «Это точно!» – кивнул головой Дэн. Еще часов через пять местность улучшилась, брелом почти кончился. Они вышли к небольшому ручью с чистой прозрачной водой и устроили привал. «Надо бы подкрепиться», – предложил Дэн. «Согласен. Но чем?» Дэн достал из кармана предусмотрительно прихваченный с катера бластер. «Пойду поохочусь а ты пока разведи костер. Может, придется жарить. Дэн, ты хоть раз в жизни охотился? Нет, Перл. Но в человеческой жизни все бывает в первый раз. Повернулся и пошел в таежную чащу. Перл собрал хворост, разжег костер и стал ждать возвращения Дэна, незаметно для себя согреваемый теплом костра. Уснул. А когда проснулся, увидел перед собой Дэна, трясущего его за плечо. «Хватит спать, ужин готов». Перл с удивлением огляделся вокруг и увидел на импровизированном вертеле зажаренного сайца и тетерева. Аромат стоял упомрачительный. Когда-то успел. Тряхнул головой Перл, отгоняя остатки сна. А ты посмотри на часы. Перл взглянул и обомлел. Он проспал семь часов. В следующий раз, когда будешь засыпать в тайге на свежем воздухе, активируй скафандр. Да и, в общем ты не собирался спать. само получилось. Понятно. Биологическая составляющая победила кибернетическую. Сделал вывод Дэн. «Посмотри в кустах, там гости, которые к тебе наведывались». Перл, испытывая неловкость, повиновался, раздвинул ветви, и тут же на него уставилась огромная, оскаленная пасть медведя. Десятиметровые клыки поблескивали в свете костра. Когтистая лапа наводила на неприятные мысли о ее применении. Очнувшись от страшного зрелища, он посмотрел на Дэна. «Но медведи людей не едят». Они вегетарианцы. Ты в этом уверен? Первый еще раз посмотрел на зверя. Нет, не уверен. Вот и я не был уверен. Поэтому принял такие радикальные меры. И рассказал, как все произошло. Дэн находился часа два. Усталости совсем не чувствовал, но ему попадались одни белки. Потом попался лось. Ну, куда нам лось? Он слишком большой. Жалко убивать такое красивое животное. Госсадион. Не буду стрелять. Побродив еще немного, спугнул зайца и нажал на курок. Но мощность была велика, и от попадания лазерного луча заяц просто сгорел. Дэн продолжил охоту, уменьшив мощность до минимальной. Ему повезло. Прямо из-под снега у его ног взлетела крупная птица. Он мгновенно ее подстрелил. Птица оказалась крупным тетеревом. «Достаточно», — решил он. «И так уже долго отсутствую». Перл, наверное, волнуется. Повернулся и зашагал в сторону привала, по дороге подстрелив еще из зайца средних размеров. Чувство удовольствия удовлетворения испугало его. «Откуда оно у меня? Ведь я лишаю жизни живых существ. Делаю то, чего не должен делать». От этих мыслей его отвлекло мощное рычание, исходившее от места, где они расположились на привал. Дэн активировал скафандр и понесся к привалу. Когда он выскочил на поляну ручья, увидел идеалистическую картину. Костер прогрел, еле тлел. У костра, привалившись к куче хвороста, в полусидящем положении сладко спал Перл. А к нему через поляну на четырех лапах подходил огромный бурый медведь. Когда до первого осталось метра три, он встал на задние лапы, в пасть. Рост зверя впечатлял – по два с половиной метра. Очнувшись от увиденного, Дэн скинул лазер и выстрелил. Медведь заревел, повернулся и двинулся на обидчика. Дэн похолодел. Сила в звере чувствовалась немеренная. Дэн глянул на бластер вспомнил, что поставил его на малую мощность, а зверь, несмотря на свои огромные размеры, передвигался очень быстро. Дэн успел уклониться от удара медвежьей лопищи. Промахнувшись, зверь по инерции влетел в кусты. Дэн, больше испытывая судьбу, не стал. Быстро перевел лазер на полную мощность и выстрелил. Лазер прожег зверя насквозь, но он еще долго конвульсивно дергался. «Да что я так волновался? На мне скафандр» подумал Дэн. Но рукопашную с таким медведем вступать не хотелось. Однако неплохо было бы испытать скафандр на прочность, поборовшись с таким гигантом. Запоздало рассудил Дэн. «Ну что, Соня, давай к столу, будем пробовать, что получилось. Я не мастер в приготовлении пищи, так что не взыщи, если мои скромные кулинарные изыски тебе не понравятся». «Спасибо, Дэн», — с чувством сказал Перл. «Ты меня спас». «Да ладно, ты бы сделал то же самое». Конечно. Согласился Перл. Только ты следующий раз все же активируй скафандр, когда ложишься отдыхать. Хорошо. Да как-то спонтанно отрубился. Уже всего, Перл, это то, что я начал убивать. Запреты программы не действуют. Я не чувствую раскаяния за это. Ну поплачь еще. Убил пару зверушек, спасая нас от голода. Естественный отбор. Кто сильнее и умнее, тот и прав. Закон эволюции на Земле. Сознанием, Перл, и это понимаю. Но легче от этого знания мне не становится. Хватит, Дэн, давай перекусим, а то мясо сгорит. Они съели приготовленные Дэном деликатесы, немного жилистые, как и вся дичь. Без соли, запивая хрустальной водкой из ручья, эта трапеза была лучше из того, что я в своей жизни Перл. А Дэну мешали угрызения совести. Он понял, что вместе с клетками Алекса унаследовал мощнейшие и древнейшие инстинкты выживания которые отключали программу запретов, обязательных для любого искусственного интеллекта. «Ты искусственный ли я интеллект?» – рассуждал Дэн. «Наверное, теперь я больше человек». Вот так пожил среди людей. Понаслаждался чувственным восприятием окружающей действительности. Перл прав. Надо принимать все как есть, потом буду анализировать и делать выводы. До поселка оставалось километров десять. Затерянный среди тайги, вряд ли он имел гостиницу. Таким соображением с Дэном поделился Перл. «Не знаю, Перл. Я в такой глуши впервые. У меня нет опыта жизни здесь, только чисто теоретические знания». Перл знаниями жизни российской глубинки тоже не блистал. Оба знали одно. Условия жизни здесь тяжелые, а люди отличались суровым нравом. Взошла луна и озарила своим светом верхушки деревьев, которые блякоя стали казаться огромными великанами, окружившими их со всех сторон. Сзади раздался одинокий волчий вой. Ему ответил другой. И через минуту тайгу огласил вой целой стаи, почувствовавшей добычу. «Дэн — это волки. Самые интеллектуальные звери. Убивают без сантиментов. Охочатся стаями. Лазер здесь не поможет, а лишь тянет расвязку Их слишком много. Мы теперь для них дичь». Дэн молчал, глядя в светлое небо. «Еще одни звери нас почувствовали». Ироу быстро глянул вверх, и увидел несколько ярких точек, похожих на кометы, падающих на Землю, в километрах в тридцати от них. Кто это, Дэн? Какая разница, Перл? Охотники пострашнее волков. Сейчас устроят она нас облаву. Точного местонахождения они не знают. Будут прочесывать местность малыми аппаратами. И обязательно найдут место нашей последней остановки. И по следам быстро выйдут на нас. Дэн, ты нарисовал совсем уж безрадостную перспективу? Какая есть? Я даже не сгустил краски. «Боевой режим», — скомандовал он. покрывая защитной пленкой скафандра, перешли на мнемоническое общение. Волки, потеряв запах добычи, успокоились. Нам от погони не уйти. Наше единственное спасение — это захватить один из пускаемых модулей. Зачем, Дэн? Чтобы подороже продать нашей жизни? Нет, Перл, я не способен на такую патетику. Инстинкт самосохранения заложен в меня с момента создания чтобы захватить базовый корабль. Нам с тобой это по силам». Они уходили в режим инкогнито, в сторону поселка. «В поселок преследователи, возможно, не пойдут», рассуждал Дэн. «Логичнее искать нас где-нибудь в тайге в другой стороне». Первым сомнением посмотрел на Дэна. «Не факт. Поселок они все равно проверят. На всякий случай. До поселка оставалось метров пятьсот, когда сзади мелькнул одинокий огонек, быстро приближающийся». А вот и разведчик. Один. Просто проверяют. Но я же предупреждал. Гордо откликнулся Перл. Лучшего случая захвата транспортного средства не будет. Оценил ситуацию Дэн. Огонек приближался, скользя над верхушками деревьев. У Джонни идиот спускаться и ввязываться в бой с нами. Конечно, Перл. Поэтому снимай куртку и бросай на поляну. Приманка. Понимающе взглянул Перл. Приманка и мгновенная засветка. Ему нужно будет спуститься, чтобы разобраться. Перл на мгновение деактивировал скафандр, скинул куртку и бросил ее на середину поляны, вновь активировал скафандр. Огонек замер на месте. Потом медленно, зигзагами, стал обследовать местность. Наконец, аппарат стал виден из за поваленного дерева, где Дэн и Перл устроили засаду. Аппарат представлял собой небольшой конус метра три в длину и метра полтора в ширину. Дно аппарата было прозрачным. Внизу расположен мощный прожектор, обшаривающий прилегающую местность. Обтекаемые формы говорили о том, что этот аппарат приспособлен для полета в атмосфере. В аппарате имелись несколько надстроек. Двигался он бесшумно. Принцип работы и источник энергии был пока не ясен. Аналогов в базе Дэна не было. Кому принадлежал этот аппарат, оставалось тайной. Аппарат завис над курткой Перла, осмотрев ее в луче прожектора. Потом обшаривал лучом прилегающее пространство и просканировал на предмет наличия живых существ, но кроме мышей ничего не обнаружил. Доложил находки на базовый корабль, получил команду взять куртку для анализа на борт. пилот очень не хотелось покидать уютную кабину своего атмосферника и выходить за пределы аппарата, но делать было нечего, приказ есть приказ. Он посадил атмосферник и осторожно спустился на поверхность планеты. Дверь кабину оставил открытой. Вокруг было тихо, шелестел лес, поскрипывали деревья, раздавалось шуршание мелких животных в траве, крики ночных птиц. Пилот слегка расслабился и двинулся к интересующему его предмету. Эта секундная успокоенность стоила ему свободы. Как только он наклонился, чтобы поднять предмет, сверху на него что-то рухнуло, и от удара он потерял сознание. «Кто это, Дэн?» Взволнованно спрашивал Перл. «Пока не знаю. Шлем снимать нельзя. Может умереть. Перл, берем его под руки, имитируем падение того, что за что-то зацепился. За ним ведется видеонаблюдение через камеры аппарата». Они потихоньку его поднимали, имитируя естественность. В руку вложили куртку и направились к аппарату. Их визуально было не видно. В режиме маскировки кое-как довели пилота до аппарата. Пилот был небольшого роста, худенький, при земном тяготении весил килограммов сорок. Дэн поднялся через лёг в аппарат первым и сверху помог втащить пилота внутрь. Кабина была крайне мала. Перл не помещался. Дэн снял шлем с пилота. И всё сразу стало ясно. Серое лицо, большая голова, огромный вырезок глаз и две дырочки вместо носа. Это Эдны. Дэн надел на пилота дыхательную маску. Шлем пилота попытался надеть себе на голову. Не получилось. Маловат. Тогда он подключился к шлему и считал его данные. Вошел в компьютерную сеть атмосферника, разобрался в устройстве управления, нажал одну из многочисленных кнопок на панели управления, и задняя панель кабины отошла назад, увеличивая размеры кабины. «Перл, скорее залезай, а то они все поймут». Радиосвязь захлебывалась от вызова пилота. Дэн имитировал атмосферные помехи доложил, что объект доставлен на борт. «Срочно возвращайся на базовый корабль. Курс проложен». «Возвращаюсь», — ответил Дэн, разворачивая атмосферник и беря курс на корабль. Атмосферник работал на водородном топливе. Бесшумно. Полетели, Перл. Первая часть операции успешно завершена. Пилот заворочился, приходя в сознание открыл огромные глаза, которые стали еще больше, когда он увидел в кабинете Дэна и Перла. «Что вы делаете здесь? Отпустите меня!» «Пожалуйста!» На языке Эднеф ответил Дэн, открывая люк. Пилот отодвинулся от люка. «Ну вот, выходить не хочешь. Тогда расскажи, кого вы ищете и зачем?» «Мы ищем вас». «А зачем, я не знаю. Моя задача пилотировать, а не предлагать и обсуждать команды». «Понятно». Как попасть на базовый корабль? Обычно. Через шлюз. Пожал плечами пилот. Как тебя зовут? Берг. Отозвался пилот. Вот что, Берг, ты поможешь нам попасть на корабль, а мы гарантируем жизнь тебе и экипажу корабля. Берг молчал, но через некоторое время заговорил. Вы толкаете меня на предательство и просите сделать невозможное? Берг, это не мы на чужой планете тебя ловили, а ты нас на нашей. Чувствуешь разницу? веска сказал Перл. «Да что с тобой церемониться? Выбросим за борт. Места будет больше». И потянулся к Берку. Да так натурально, что тот испугался и заверещал. «Подчиняюсь насилию. Что нужно делать? Надевай шлем, веди переговоры. Объясни причину сбоя связи атмосферными искажениями». Инструктировал его Дэн. Берку усадили в его кресло, надели шлем, сами свернулись за креслом, чтобы не попасть в объектив камеры. Берг быстро начал обмениваться информацией с диспетчером, который вскоре удовлетворился его объяснениями. И они продолжили полет спокойно, но в неудобных позах эмбрионов. «Что за корабль, к которому мы летим?» спросил Берка Дэн. «Да это не корабль, а так, небольшой носитель поисковых атмосферников. Корабль находится на орбите в режиме маскировки. Есть ли охрана на носителе?» «Какая охрана? От кого охранять? От этих дикарей?» Сказал и осёкся. «Вот Берг. Оказывается, и дикари кое на что способны». «Какая численность персонала на носителе?» Продолжал допрос Дэн. «Трое. Пилот, диспетчер и штурман. Все остальные атмосферники с пилотами на задании. Вас ищут». съездил Берг. Летели спокойно. «Сколько ещё до носителя?» «Три минуты». Откликнулся Берг. Через некоторое время он заложил вираж и они увидели на экране носитель в форме эллипсоида метров 50 в диаметре. Открылись ворота ангара, и атмосферник влетел в чрево носителя и опустился на пусковой стол. «Включаем режим маскировки и выходим из атмосферника». «Дальше по обстановке», — передал Дэн Перлу. «Открывай люк», — приказал Дэн Берку. Тут безропотно подчинился. «Пошли», — махнул рукой Дэн. Они спустились по трапу, и в этот момент в приемном шлюзе зажглись прожектора. Оба почувствовали различные излучения, искажающие их маскировочные поля, и проявляя в искривленном пространстве. «Вы окружены видны. Отключите маскирующие поля и сдавайтесь». «Попались, Перл. Как дети попались. Убираем скафандры, чтобы о них не видели, и проявляемся». Тут же у атмосферника материализовались два человека. «Ну вот так-то лучше. Бластер бросьте на пол и оттолкните ногой». Дэн выполнил это требование. «Даже не верится, что вы здесь, господа». Выходя из-за какого-то прибора, улыпаясь говорю Бжезинский. Замешательство было недолгим. «Вам повезло, генерал?» «Нет, Перл. Везет дуракам. А я скрупулезно разработал эту операцию». «Перл, с тобой все ясно?» а «Вот с твоим другом у нас будет долгая и интересная беседа на корабле. А теперь, господа, прошу проследовать вотведенные для вас отдельные апартаменты. Но предварительно снимите себе всю одежду». Вам выдадут другую, более функциональную в этих условиях. До встречи, господа!» Появилась вооруженная охрана. Их отвели в бокс, где они сняли свою одежду, и приоделись в выданные комбинезоны, после чего их поместили в разные каюты, в которых находилась кровать, стул, умывальник, туалетные принадлежности. Дэн растянулся на кровати и блаженно потянулся. Послышался мнемонический шепот Перла. «Дэн, что будем делать?» «Пока ничего». Отдыхать. Действовать будем на корабле. Мы же туда стремились. Вот нас с комфортом на корабль доставят. Хорошо, Дэн. Буду ждать. Носитель собрал атмосферники и стартовал к базовому кораблю. Бжезинский светился от счастья. Я вершина гена инженерии Эндов, руководитель всей агентурной сети на Земле. Лейс, такое имя Бжезинский на Эндов, ходовое агентурное имя Крон, подошел к терминалу связи, вызвав командующего сектора мулка и доложил в успешно проведенной операции. «Поздравляю тебя, Лейс. Твой успех — это успех всего нашего народа. Теперь мы можем стать во главе галактической политики. Смотри, чтобы ни один волос не упал с головы этого Дэна. Хотя мне кажется, он Алекс, ведет какую-то игру. Если мы что-то сделаем не так, нам с тобой придется подаваться в бега. Первый используйте как модулятор влияния на Дэна. Спасибо за поздравление и доверие, Молк» приступая к выполнению второй фазы операции. Действуйте, Лейс. Пускай вам сопутствует удача. Как только Лейс отключился, Молк задумчиво уставился в одну точку. Провидение. Из простого торговца, ученого-историка, вынесло меня на вершину галактической политики. Я вошел в элиту страны, мое влияние постоянно растет, благодаря близости к руководству расоператоров галактики Мисхийцев. Оптимистично думал Молк. Несхийцы появились недавно из ниоткуда. Активировали древнюю межпланетную космическую станцию, которой оказалась Луна, спутник Земли. Подписали мирный договор между всеми расами, населяющими галактику, и взяли на себя роль арбитров галактической политики. Руководил всем этим процессом землянин Алекс, которого вот уже несколько месяцев никто не видел. Управлял всей галактикой Георгий, тоже представитель Земли, который, в отличие от Алекса, не торопился с новациями, продумывал каждый шаг. И одни Акваны являлись союзниками мисхийцев, но врагами сервили и Зет. Раса Кричан держала нейтралитет. Каждая раса втайне мечтала стать во главе Галактического Союза, который держался на силе мисхийцев. И вот в этот период, когда начались легкие шатания в Союзе, на Земле вдруг обнаруживается Алекс. За ним открывается охота, но при задержании его сильно изувечили, и он долго восстанавливается. А когда восстановился… Сбежал, чуть было не нарушив все мои планы по будущему единоличному господству галактики. И вот теперь час триумфа. Алекс на корабле. А уж я заставлю его делать то, что нужно. Возьму под контроль, завладею древней станцией и буду править галактикой. От таких мыслей кровь бежала по жилам быстрее, а мысли текли веричаво и свободно. Но все идеально быть не может. Этот план был его личной инициативой, о которой правительство звездной системы Эднов даже не догадывалось. В случае успеха об этом никто не вспомнит. Но в случае провала об этом Молку думать не хотелось. Носитель уже подходил к базовому кораблю. Транспортные ворота открылись. Носитель величаво вплыл в ангар. Обслуживающие роботы его быстро закрепили. Ворота закрылись. Мощные насосы стали нагнетать атмосферу. Когда все закончилось, Молк распорядился доставить вещи задержанных. И стал лично со сканером в руках изучать каждый стежок, каждый шов, каждый предмет. Вытащив лежащий в кармане Дэна красивый кристалл, полюбовался им. Положив на приборную панель, повернулся и, не заметив, смахнул случайно за кожух панели управления. Осмотрев вещи, велел их убрать, совершенно забыв о кристалле. «Пригласите Лейса и приведите сюда задержанных». Распорядился Молк. Через некоторое время вошел Лейс, и еще через минуту ввели закованные в силовые наручники пленников. «Ты кто ты, Бжезинский. с презрением спросил Мжезинский?» Тот, как бы не замечая, иронии ответил. Я вершина геноинженерии. Звездная система Эднаф по имени лэйс Это руководитель сектора Молк. Тот слегка наклонил голову. Но теперь представьтесь вы. Дэн выпрямился. Нам нет необходимости представляться. Вы нас слишком хорошо знаете. Иначе зачем бы мы вам здесь понадобились? Что ж, в этом есть доля правды. Задумчиво произнес Молк. ты кто же ты? Дэн или Алекс? «Ну вот, теперь все становится на свои места. Вам нужен Алекс, и поэтому вы устроили на него охоту на земле?» «Да, нужен», — подчеркнуто строго ответил Мулк. «Так ты, Алекс, должен тебя разочаровать, Мулк?» С ироничной улыбкой отвечал Дэн. «Я не Алекс, а его брат. Мы близнецы, и зовут меня Дэн». Играть со мной вздумал. «Водить меня за нос, как ребенка? Я вытяну из тебя все, что ты знаешь». «Ты даже вспомнишь то, чего не знал!» Нехорошо угрожать связанному противнику. «Ничего, потерпишь. А то ишь, возомнили себя хозяевами галактики. Кресло сюда и приборы!» Распорядился Молк. И что за вторым делать? Пусть стоит, смотрит. Потом поменяем их местами». Дэн прокручивал варианты своих действий и никак не мог найти оптимальный. Взгляд его упал на приборную панель, где он увидел знакомое голубое свечение дельфинчика. Искусственный интеллект катера «Акванов», находящийся в кристалле, который так неосторожно смахнул Молкса приборную панель, почувствовал наличие энергии рядом, протянул свои лучики. Энергия напитала его, и он активизировался. просканировал систему корабля. Им оказался звездолет Эдна в среднего класса. Через видеокамеру увидел скованных Дэна и Перла. Вовремя я активизировался. и Быстро подбирая коды, внедрился в управляющую систему и подчинил ее себе, перепрограммировав. В этой области Акваны были впереди галактики всей. Невидимый лучик связи коснулся головы Дэна. «Связь установлена, командир», — доложу дельфинчик. и активировался. Корабль Эднов под полным моим контролем. «Вот это подарок», — откликнулся Дэн. «Сними с нас силовые браслеты и надень намолка и лейса. Двери в рубку управления заблокируй». «Выполняю». Весь пульт покрылся голубым свечением. Наконец это заметил и Мулк, бросившийся к нему. Но его отбросил невидимый силовой барьер, образованный дельфинчиком. Более того, он увидел, как силовые браслеты освобождают пленников. Они защелкнулись у него и Лейса на запястьях. В робку управления стали стучать, но вскрыть было невозможно. «Что вы там говорили по поводу воспоминаний?» вы «Меня неправильно поняли», — заявил Мулк. «А я вообще здесь ни при чем», — промемлю Лейс. Я только выполнил команды, но Дэна это не интересовало. Дельфинчик, установи связь с космическими объектами. Подай максимальную мощность на передающие контуры. Выполняю. Но выполнить эту команду он не успел. Звездолет тряхнуло так, что зубы клацнули. Нападение боевого звездолета народа z Внешняя обшивка повреждена. Звездолет z делает боевой разворот. Второго попадания мы не переживем. Срочно пройдите в спасательную капсулу. Проинформировал Дельфинчик. «Успеем». Они с Дэном прыгнули к лифту, ведущему к спасательным капсулам. «А меня? Меня заберите». Дэн метнулся к приборной панели, не находя кристалла. «За кожухом», — подсказал дельфинчик. Дэн схватил кристалл, еще теплый, и прыгнул в лифт. Заскочили в капсулу, захлопнули за собой защитную переборку, и Дэн вдавил кнопку «Старт». Спасательную капсулу выбросило в космос таким ускорением, что даже у Дэна чуть голова не оторвалась. Вокруг были другие капсулы летевший в разные стороны. Сзади расцветал бутон взрыва силовой установки корабля «Эднов». На миг, затмив солнце, вспышка погасла. А по связи разносилось победное шипение «Щемила», капитана звездолета «З». «Я вас все равно найду и отлавлю все капсулы». Вот так, Перл, из огня до вполыми. Они уже входили в плотные слои атмосферы планеты. Обшивка капсулы накалялась из-за трения об атмосферу. Температура внутри начала повышаться. «Сваримся мы здесь заживо», — заволновался Перл. Температура повысилась до 60 градусов и продолжала расти. «Активируй скафандр. Он предохранит от перегрева. И действительно, в скафандре была вполне комфортная температура. Перл. У этой капсуле тормозных двигателей и парашюта нет». Опять дилемма. «Не сгорели? Так разобьемся о поверхность планеты, до земли которой оставалось 2 километра. Выхода не было. Друзья прощались с жизнью. Но рано. Аппарат вдруг начал тормозить и завис метрах в пятидесяти от Земли, а потом начал подниматься, ускоряясь. «Прыгаем», ударив кулаком по кнопке катапультирования, крикнул Дэн. Капсула раскрылась, они выпали и, кувыркаясь, полетели вниз. Время спрессовалось. «Задействуя гравитационные микрогенераторы», напомнил Дэн Перлу. Падение замедлилось, а у самой Земли и вовсе остановилось. Они с Дэна благополучно приземлились на родную Землю. Только вот где? А сверху нарастал рокот работающих силовых установок звездолета «Зет». «Режим маскировки!» — почти крикнул Дэн. Только они его задействовали, как звездолет на преющем пронесся над землей и скрылся в голубой выси. Их не заметили. «Мы когда-нибудь оторвемся от погони?» Опять я не успел связаться с модулем. Раздраженно заговорил Дэн. «Что же наделал твой брат Алекс, если за нами гонится вся галактика? Тут никаких способностей не хватит». «Успокойся, Перл» стали на дорогу, нужно пройти ее до конца. Разговор прервал грохот взрыва. Они подняли голову вверх и увидели бутон пламени на месте звездолета Z. Сурово. Даже не дали возможности катапультироваться команде. Печально заметил Перл. Интересно, кто это такой безжалостный? Да тут и гадать нечего, Дэн. Даже я это знаю. Сервилии. В небе послышался свист падающего обломка, следом за которым несся истребитель Сервилии, пытаясь расстрелять его. «Это не обломок, а спасательная капсула?» Воскликнул Дэн. «Перл, давай прикроем его маскирующим полем». «Давай». На мгновение капсула исчезла из поля зрения истребителя Сервилей. Пилот от неожиданности не успел среагировать и выйти из штопора. Истребитель врезался в землю. Раздался мощный взрыв, отбросивший их в лес на добрую сотню метров. Если бы не скафандры, то можно было бы попрощаться с жизнью. Сейчас спустится обследовать и выяснит, что случилось куда делась спасательная капсула. А вот и она. Подбежав к капсуле, увидели, что она основательно повреждена, но через смотровое стекло было видно шевеление. «Открывай капсулу, Дэн. Мы что, звери, что ли?» Дэн скрыл капсулу. Там находилась боевая особь Z в скафандре, без сознания. «Он жив, Перл. Забери у него оружие». И потащили его отсюда подальше. «Ты уверен, Дэн?» «Я сейчас ни в чем не уверен, но мы его не бросим». Они подхватили с двух сторон Затчанина и побежали в лес. Отбежав на приличное расстояние, остановились перевести дух. «Дэн, откуда ты знаешь, кто с кем воюет? Какая раса на каких звездолетах летает?» «Эх, Перл, мы встречались с представителями Акванов. Там я снял всю информацию. и кое-что помню с прошлой жизни». «Понятно, а я уж думал, что ты тоже на кого-нибудь работаешь». «Работаю, Перл, на тебя». «Ладно, извини».